Глава 11. Исклёванный пулевыми попаданиями и осколками БТР, въехал на змейку блокпостов Люгера уже в сумерках. Когда за бронемашиной закрылись ворота отстойника, нимфа растеклась по сиденью, чувствуя, как подрагивают руки и где-то внизу живота бьется нервным тиком мышца. Им едва удалось выскочить из грозившей вот-вот захлопнуться ловушки. Подстёгиваемая словами дикаря из-за всего произошедшего, находившаяся на грани истерики и обморока от усталости, девушка добежала до главного входа и беспрепятственно вышла наружу. Благо, что она знала, где стоит замаскированный БТР, принадлежавший раньше отряду хвоста. Что случилось с остальными предателями, она так и не выяснила. Скорее всего, они погибли от лап голода и его ручных руберов. В любом случае ей было на это наплевать, хотя погибших стоило бы их поблагодарить за так удачно предоставленное средство передвижения. На себе до стаба раненого разведчика она живым бы вряд ли донесла. А сейчас ей осталось лишь зафиксировать бесчувственное тело Луня в десантном отсеке и сесть на место водителя. Впрочем, радоваться пока было еще слишком рано, стоило Авроре выехать на потрескавшуюся бетонку, Как из-за поворота, метрах в трехстах от нее, выскочила голова колонной техники, на которой в бомбоубежище спешила упомянутая дикарем тревожная группа килдингов, прикатившая сюда по сигналу некоего сбежавшего черного. Ехавшая на первом месте шишига со спаркой из двух крупнокалиберных пулеметов в кузове, сразу же взяла БТР на прицел Спасибо, что хоть сразу огонь не открыли. Килдингов смутил вид техники вероятного союзника. Но близкий контакт для нимфы и ее потрепанного напарника грозил гарантированной смертью, поэтому она без раздумий направила машину прямиком в зеленку, с треском проламывая заросли молодой березы и ивника. Стрелок, стоявший за пулемётной спаркой, тут же открыл по бронемашине огонь. Бронебойные снаряды с завидной точностью начали барабанить по броне, оставляя на ней отметины и дыры. Фыркнул где-то выше снаряд, выпущенный из РПГ. Девушка до крови прикусила нижнюю губу и выжимала из движка все возможное, молясь, чтобы попадания не повредили ходовую, силовую установку или трансмиссию. А потом резко все прекратилось. Лишь спустя минуту после подъема на высокий холм девушка увидела, что килдингом стало совершенно не до нее. На длинную вереницу машин и бронетехники налетела серьезная стая из десятка топтунов, кусачей, и парочки руберов, во главе которой стоял серьезный элитник. Смерть проскочила на расстояние вытянутой руки. Еще бы чуть-чуть, и выжившие стронги угодили бы аккурат между молотом и наковальней. Дальнейший путь Аврора проделала как в тумане, тело управляло БТРом самостоятельно, мозг погрузился в какое-то лихорадочное состояние, в котором девушка не могла адекватно себя оценивать. Это навалился откат от приема жемчужины. Бурлящая энергия отхлынула и, ослабевший от усталости и ранений организма, заявил свое веское слово. «Выходить без оружия резких движений не делать. Не забывайте, огонь открываем без предупреждения». Девушка глубоко вздохнула и сделала глоток из фляжки с остатками живца потом она открыла передний люк и с трудом перебирая руками и ногами скатилась по броне выбралась наружу стоило ей оказаться на свежем воздухе атмосфера вокруг нее резко изменилась она надеялась что на въездном блокпосту окажется кто то кто знаком с ней лично но похоже за прошедший год состав охраны серьезно обновился нимфа нимфа твою мать кто то из защитников кто прямо сейчас целился в нее из своего оружия Смог распознать ее главную способность с помощью своего дара, и Аврора поняла, что жизнь ее повисла на ниточке. Стоит сдать нервам у кого-то из присутствующих и ее тут же изрешить от пулями. Она едва держится на ногах и вряд ли сможет что-то противопоставить хорошо подготовленным бойцам Става. «Все замерли. Тому, кто откроет огонь без приказа, я лично голову оторву». Даже сквозь шум в ушах девушка безошибочно узнала человека, которому принадлежал этот голос. Облегчение, которое она испытала следом, даже невозможно описать словами. Скрипнула дверь, ведущая в отстойник, захрустел гравий под берцами, и рядом с ней очутился грек. «Крошка, это и вправду ты!» Нимфа улыбнулась самой широкой улыбкой, на которую только была способна. «Как видишь...» На суровом, обветренном и загоревшем лице ее старинного друга тоже возникла широкая улыбка. «Кусач меня задери, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть! Но давай оставим это на потом, правило есть правило, ты ведь знаешь!» «Без проблем, приятель, делай, что должен!» Глава караула закрыл ей глаза повязкой, забрал оружие и стянул пластиковой стяжкой запястья. Впрочем, сделал он это чисто для виду, чтобы соблюсти свои обязанности. При желании она с легкостью смогла бы избавиться от наручников. «Сейчас вызовем креста, потом к Динке тебя отвезу. Тот-то она обрадуется. Мы ведь тебя еще год назад похоронили. Как вышло, что ты жива, ведь Буран сказал, что видел твое тело». «Грек, давай я про все это потом тебе расскажу. Для начала прикажи своим бойцам, чтобы достали раненого из БТР». «Нужно его срочно доставить к монаху. Ему крепко досталось, нужна медицинская помощь». Флюгеровец сразу подобрался. «Я его знаю?» «Без понятия, зовут его Лунь». «Погоди, это не тот Лунь, который был вместе с дикарем. Они у нас в стабе были на прошлой неделе. Свежак, в возрасте». Девушка кивнула. «Тот самый». Грек свистнул за лихватский по подавая сигнал кому-то из своих. «Сейчас все организуем». Аврора оперлась на плечо старого знакомого, Грек участливо подхватил ее рукой, не давая девушке осесть на землю. «Креста сюда тащить не нужно, скажи ему, чтобы сразу ехал к Палашу, и меня туда же вези. Есть несколько нетерпящих отлагательств дел, которые мне срочно нужно с ним обсудить». Грек завел ее в приемную, где усадил на табуретку, а сам вынул рацию и принялся по ней вызывать вышестоящее начальство. Спустя пару минут, ничего не видевшую вокруг девушку, снова подхватили чьи-то руки и повели в вглубь коммуникаций. Потом ее посадили в машину и захлопнули дверцу. Рыкнул движок, и средство передвижения, ведомое опытным водителем, въехало на территорию стаба. «Грек, ты еще тут?» Начальник караула флюгера отозвался с соседнего сидения с усмешкой. «А кому еще я могу доверить перевозку такого ценного груза?» «Слушай, ты как, не растерял еще своих навыков?» Старый знакомый хохотнул задорно. «Это смотря, о чем ты спрашиваешь. Но вообще есть еще порох в пороховницах». «Рада это слышать, потому что мне нужна твоя помощь». Судя по резко изменившемуся тону голоса, Грек подобрался. «Какая именно помощь?» Девушка вздохнула, используя паузу, чтобы подобрать нужные слова. «Возьми у меня в нагрудном кармане пакет». Рука мужчины осторожно, даже излишне осторожно, забралась в глубокий карман и выудила содержимое наружу. При этом машина, на которой они ехали, даже не сбросила скорости. Грек рулил виртуозно. «Сколько там?» «Хм, девять, нет, десять, Рад Горошин. Неплохой пакован. На эти деньги нужно привести мой БТР в порядок в ближайшую пару часов». Топливо, технические моменты, БК, все по полному разряду. Еще я хочу, чтобы ты нашел двух или трех толковых бойцов с оружием, которые умеют держать язык за зубами. Среди них должен быть сенс, можно не самого серьезного, просто чтобы он был рядом с тобой и мог чувствовать людей израженных. И хотя бы один боец должен уметь водить грузовики. То, что останется, твоя оплата». «Даже с учетом таких трат это очень много». «А значит, рейд будет опасным». «Извини, Аврора, но я не думаю, что могу согласиться. Динка за это с меня шкуру спустит, ты же знаешь». «Рейд будет короткий, около суток или чуть больше, и не особо опасный. Такая оплата – это цена молчания. Я не хочу, чтобы о моих делах узнала хоть одна живая душа». Грек некоторое время молчал, размышляя над ее словами. Лишь гудение движка и шорох коробки передач нарушал тишину в салоне автомобиля. «Почему именно я? За такие бабки ты можешь нанять с десяток самых крутых бойцов в стабе». «Потому что я тебя знаю и доверяю тебе. К тому же ты умеешь то, что мне нужно». Девушка ощутила колебания Грека. «Сумма» в переводе на «спарана» и впрямь выходила немаленькая, особенно учитывая тот факт, что ее старый знакомый Уже достаточно давно перешел на службу стаба и отказался от рейдов по стандартам. «Даже если я соглашусь, вряд ли палаш меня отпустит. На мне, знаешь ли, половина охраны стаба держится. Не смотри, что я по-прежнему на блокпосту штаны протираю». «С палашом я уж как-нибудь сама разберусь. Мы договорились?» Грек пожевал губами, принимая окончательное решение. «Ну, мы с Диной как раз задумываемся о приобретении своего дома в стабе, так что...» «Эх, ладно, была не была, все же мы не чужие люди, выручу тебя». «Вот и отлично», — Палаш принимал ее в своем кабинете, в рубке контейнера воза, как и всегда прежде. Пластиковый хомут с запястья и повязку с нее сняли перед подъемом на кран, а после надевать обратно никто не спешил потому что пока рядом находился крест, ни полошу никому либо еще ничего не грозило. К тому же, как-никак, они знали девушку не один год, кое-какое доверие к ней существовало. Хотя из-за ее отлучки и слухов о смерти нимфы в воздухе повисла напряженность. И эту напряженность Авроре предстояло сейчас развеять. Лидер Флюгера некоторое время со сдержанным интересом вглядывался в лицо скандально известной в этих местах блондинки И пытался понять, о чем она думает. Аврора же спокойно выдержала паузу, ничем себя не выдавая. Она знала, что из себя представлял этот неприметный с виду, но хитроумный и проницательный человек. «Итак, ты жива?» Девушка пожала плечами в ответ. «Как видишь, барсук инсценировал мою смерть». «Зачем?» «Спроси его. Хотя нет, не спросишь. Он уже почти наверняка покойник». Уверена? Девушка злорадно ухмыльнулась, окунувшись в воспоминания о своей свершившейся месте. «Более чем. Я около недели назад срастила его руки с деревом на стандартном кластере и оставила там. А с ним еще десяток радостных муров, напоследок приказав им, чтобы те полировали барсукову задницу до зеркального блеска. Если он еще не помер, они наверняка все еще его там дрючат». Тут настала пора сдержанно улыбнуться Палашу. «Вижу, ты по-прежнему не изменяешь себе. Этот уебок убил ржавого и фараона. А я из-за него целый год провела в плену у Тритона. Я еще мягко с ним обошлась, честно говоря». Палаш метнул взгляд налево, туда, где в углу, сверкая глубоко посаженными глазами, сидел крест. Тот едва заметно кивнул, и лидер стаба немного расслабился. «Значит, ты смогла сорваться с поводка Тритона и не находишься сейчас на нем?» ну ему теперь сложновато брать людей под контроль потому что он немножечко умер собеседник подобрался и заметно напрягся лицо его отвердело. ты уверена это точная информация девушка потянулась в кресле мышцы гудели от усталости и просили отдыха точнее не бывает я лично видела его труп и умер он при непосредственном участии небезызвестного тебе дикаря еще помнишь такого Палаш не слишком-то довольно скривился. «Еще бы не помнить. У меня из-за этого вертопраха две трети рейдерской группы в стаб не вернулась». Тритон в ближайшую пару месяцев планировал провести крупномасштабную атаку на Флюгер, а после на трех стенок, Сестер и Башню. У него были просто наполеоновские планы. Если бы все вышло так, как он планировал, дальше на очереди был бы Озерск и Полис. Палаш усмехнулся на этот раз уже пренебрежительно. Руки у него короткие для такого. У него-то, может, и короткие. А вот у килдингов вполне себе нужной длины, даже с запасом. Это они координировали нашего общего друга. Так что к твоим стенам вскоре прикатили бы не только тритоновые муры, а еще и атомиты из зоны всем составом. А у них, к слову говоря, я лично с дикарем вместе на днях выжгла гнездо космонавтов. И я не поручусь, что это было единственное их гнездо. Вот теперь Палаш напрягся всерьез. Это весьма громкое заявление. Ты уверена насчет килдингов? Изначально девушка не планировала посвящать лидера Флюгера во все подробности деятельности детей Стикса. По крайней мере, до тех пор, пока не обсудит все с Бураном. Но по здравому осмыслению приняла решение, что утаивать информацию от Палаша, который должен в будущем стать одним из самых важных союзников новообразованного Дикого Стаба, решила выложить все карты на стол. К тому же законспирированная ранее база фанатиков находилась на подконтрольной флюгеру территории, и существовала довольно высокая вероятность, что одна из его рейдерских групп или свободные рейдеры ее рано или поздно обнаружат. «Глупо было сейчас терять такую козырную карту». Поэтому девушка встала, подошла к стенду со схемой кластеров, взяла красный маркер и жирным крестом пометила нужный. «Вот здесь находится секретная база детей Стикса. Вернее, находилась до сегодняшнего дня. Мы ее разнесли, но твои разведчики могут прогуляться туда и проверить мои слова на правдивость. Только пусть действует осторожно». Когда я оттуда уезжала сегодня, там килдингов набежало, что алкашей на звон бутылок. «Похоже, мне предстоит серьезный разговор с моим начальником по разведке. Почему такие вещи я узнаю не от него?» Он кинул хмурый взгляд на крепко сбитого кудрявого человека восточной наружности, сидевшего у стены, который от этого скривился и зябко повел плечами. «Одним словом, Палаш, предъявлять дикарю я бы на твоем месте не стала». Он нам всем оказал огромную услугу и не одну. Этот, как ты выразился, вертопрах не только прикончил Тритона и разнес склады по кирпичику. Он практически в одиночку уничтожил мощный опорный пункт внешников, где у тех находился бункер с порталом. Там, кстати, теперь под предводительством Бурана обосновались все маломальски серьезные стронги сокруги, от лица которых я с тобой сейчас и разговариваю». Нимфе ожидаемо доставил огромное удовольствие в вид вытянувшегося лица Палаша. «Он также отправил на дно баржу. Я уверена, вы уже обратили внимание на то, что последние несколько дней активность дронов-внешников очень сильно снизилась». Палаш утвердительно кивнул. «Все потому, что полосатики потеряли один из своих ключевых аэродромов и перевалочных пунктов». Девушка налила себе воды из граненого графина, стоявшего на столе. От разговоров у нее пересохло в горле. «Как я уже говорила, мы выжгли гнездо созревающих космонавтов, а помимо этого, при непосредственном участии дикаря, мы весьма нехило потрепали самые отборные отряды атомитов. И как вишенка на торте, сегодня дикарь расхреначил уже упомянутую законспирированную базу детей Стикса. Так что тебе его нужно благодарить и в ножки кланяться». «Он отвел до Моклов меч от твоего обожаемого стаба». «Не многовато ли подвигов на одного? Он точно человек?» Девушка ухмыльнулась. «Ты прав, многовато, но он везучий как черт и при этом совершенно отмороженный». Начальник стаба ответил на ее улыбку. «Такая характеристика из уст самой стервы с востока дорогого стоит». «То есть ты ручаешься, что это не какая-то хитрая постанова от тех же Килдингов и дикарь этот, не их засланный казачок?» Девушка посмотрела долгим взглядом прямо в глаза Палашу. «Он мне за последние несколько дней множество раз спасал жизнь, и это только самая малая часть заслуг. Да и помимо этого есть очень много моментов, которые говорят в его пользу. Я ему верю как Бурану или самой себе». «Достаточно весомая гарантия?» «Меня она вполне устроит. И, к слову, насчет дикаря. Где он сам-то?» Девушка против воли скривилась. В памяти еще были свежи сегодняшние болезненные события. Он попал в неприятности. Собственно, это основная причина, почему я сейчас нахожусь здесь и веду этот разговор. И раз уж мы об этом заговорили... «Палаш, я хочу закрыть долг Флюгера перед группой Ржавого». Надеюсь, ты не забыл о нем за прошедший год? Вот теперь взгляд Палаша стал твердым, холодным и колючим. Хотя в остальном его лицо ни единым мускулом не выдало того, что ему заданный нимфой вопрос очень сильно не понравился. Разве ты только что сама не сказала, что Ржавый умер? Какие уж там с мертвецом счеты? К тому же я этот долг закрыл с Бураном. Он получил от стаба красную жемчужину. «Ее, если я не ошибаюсь, принял шут. Странно, что ты об этом ничего не знаешь, раз уж ведешь со мной разговор от его лица». Девушка потерла ладошкой шею и покрутила головой. «Если бы Буран ей об этом рассказал заранее, вести этот диспут было бы не в пример легче. Но теперь жалеть об этом уже поздно». «У нас с Бураном не было достаточно времени, чтобы обсудить все необходимое». К тому же этот долг был не лично перед Ржавым, а перед всей его группой. Фараон и Ржавый мертвы, но я-то сижу прямо перед тобой, целая и невредимая. Согласно, стаб расплатился красной жемчужиной перед Бураном, но мы оба понимаем, что этого совершенно точно недостаточно. Но я пришла сюда не как вымогатель, я пришла сюда как вестник доброй воли». Палаш сдержанно улыбнулся. «И чего же ты хочешь, Вестник?» «Я хочу две из тех машин, что мы отбили в том рейде у внешников». «Даже речи быть не может». «Погоди, дай мне договорить. Я не забираю их навсегда. Я беру их в аренду на сутки. Более того, я даже внесу за это арендную оплату». Аврора выудила фиолетово-черный шарик из внутреннего кармана и щелчком пальца отправила его в сторону Палаша. Тот ловким движением поймал его и положил на стол прямо перед собой. Рад, жемчуг! Он на мгновение задумался. Теперь эта сделка уже не выглядит такой уж выгодной для тебя. Зачем тебе это? Девушка подарила ему самую обворожительную улыбку, на которую только была способна. Считай, это долгосрочным вложением нашей группировки в дальнейшие взаимоотношения с Флюгером. «Мы сейчас и впредь рассчитываем на ваше расположение и на долгое и плодотворное сотрудничество». Палаш побарабанил пальцами правой руки по толстой дубовой столешнице, задумчиво глядя на рад жемчужину и размышляя над словами девушки. Потом он кивнул сам себе, накрыл крепкой ладонью жемчужину и смахнул ее в ящик стола. «Что же, раз так, то я даю свое согласие». В связи с той информацией, которой ты с нами сейчас поделилась, мы тоже возлагаем большие надежды на этот союз. Чувствую, нам еще не один раз придется прибегать к помощи друг друга, верно? Именно. Что-то еще? Я заберу у тебя на те же сутки или чуть больше Грека и пару-тройку бойцов, которых он отберет. Опасность для них будет минимальная. Вернется в стаб в целости и сохранности. Переживать об этом не стоит. «К тому же он ведь мой старый друг, верно?» «Я могу дать тебе эскорт из своих бойцов. Если уж в окрестностях объявились килдинги, лишняя предосторожность точно не повредит». Палаш явно всерьез воспринял ее слова о сотрудничестве со стронгами, но нимфа отрицательно покачала головой. «Спасибо, но нет. Я планирую свой рейд провести тихо и не привлекать к себе внимания». «Хотя ты вполне можешь отправить группу, чтобы встретить своих ребят на обратном пути. Я дам знать по рации, как только закончу свои дела». «Подходит». Палаш приблизился к девушке и скрепил договор крепким рукопожатием. «Аврора, что бы ты там ни задумала, я очень надеюсь, что твои действия ничем не навредят Флюгеру». Девушка ответила на его рукопожатие и весело рассмеялась. Настроение после разговора у нее немного улучшилось. «Тебе не о чем волноваться. Скажу даже больше, это определенно пойдет этому стабу на пользу. Палаш, будь добр, дай сигнал своим техникам, я немного тороплюсь и планирую через пару часов отсюда отчалить». Лидер Флюгера кивнул, и на этом переговоры благополучно завершились. Дина, увидев, кто именно заглянул к ней в бар, завизжала так, что у всех присутствующих заложила уши. Владелица бара бросилась из-за стойки и сгребла миниатюрную блондинку в охапку, принявшись кружить ее по залу. Аврора для проформы ругалась и колотила кулачком по рукам владелицы бара, которая была выше ее на целую голову и заметно крепче, но на самом деле была тоже чертовски рада увидеть свою давнюю подругу. Когда-то давно Буран, Аврора, Грек и Дина вместе ходили в рейды на стандарты, но в результате первые окончательно примкнули к стронгам, а последние осели во флюгере и выбрали более спокойную и размеренную жизнь постоянных жителей крупного стаба. С годами их дружба никуда не делась, и обе девушки были безмерно рады видеть друг друга. Особенно Дина. Та ведь успела похоронить Аврору и очень переживала по этому поводу. Поэтому сейчас ее ликованию не было конца. Однако нимфа, несмотря на свою искреннюю радость от встречи, не забыла, что пришла сюда по делу. «Динка, я безумно рада тебя видеть, но прости, у меня сейчас совсем нет времени. Я знаю, что мы прорву времени не виделись и клянусь, что в следующий раз, причем очень скоро...» «Я приду, и мы поговорим обо всем на свете. Но сейчас я не могу, прости». Дина надула губы и уже хотела возмутиться, но потом посмотрела долгим взглядом в глаза нимфе и просто кивнула головой в ответ. «Надеюсь, что мне не придется ждать еще целый год». Блондинка рассмеялась и обняла свою фигуристую подружку. «Не говори ерунды, я теперь часто буду к тебе заглядывать, так и знай». «Ладно, так и быть, я тебя прощаю на этот раз». «Слушай, у тебя тут девчонка должна быть, Евой зовут вроде бы». «Если ты про Европу, то да, есть у меня такая. Она новенькая, совсем недавно в стабе. А ты ее откуда знаешь?» «У меня для нее есть сообщение». «Это от кого же?» «От дикаря». Владелица бара взметнула удивленно брови вверх. уго а ты его откуда знаешь?» Нимфа потерла ладошкой лоб. Голова после всех сегодняшних неурядиц гудела словно колокол. — Это он меня вытащил из лап Муров. Если бы не он, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. Дина задумалась на мгновение. — Раз так. Слушай, ты бы поаккуратнее с девчонкой, ладно? У нее к этому балбесу чувства вспыхнули, а он ее тут бросил. Она место себе не находила. — Я учту. А она у тебя с остальными девочками работает? — Нет, барменом. Ее в первый день Муры изнасиловали, так что я ее на заплечную работу звать не стала. «Она хорошая девочка, не для нее это занятие». Аврора пожала плечами. «Ладно, слушай, может, ты покормишь меня? Я слона сожрать готова, честное слово». Подруга лишь усмехнулась в ответ. «Сейчас Горбуну дам команду, чтобы сообразил тебе чего-нибудь из фирменного меню». Блондинка села за столик в углу и погрузилась в свои мысли, размышляя о том, правильное ли решение она приняла и чем это может обернуться для нее самой и для дикого стаба. Но потом встряхнула головой и выбросила эти мысли прочь. Она в долгу перед дикарем, и вернуть этот долг для Авроры было делом чести. А от своих принципов девушка не отказывалась никогда. Спустя десять минут ей принесли тушеное мясо, и девушка принялась жадно наполнять желудок. Спустя еще пару минут в зал спустилась стройная, привлекательная девушка с копной светло-русых волос, посмотревшая прямо на нее твердым взглядом своих сине-серых глаз. Едва увидев ее, Аврора вынуждена была признать, что у дикаря был отличный вкус на женщин. Такие, как эта Ева, встречаются нечасто. Это с первого взгляда понятно. Европа, между тем, присела напротив нимфы и вопросительно уставилась на нее. Мы знакомы? Та лишь отрицательно кивнула головой, продолжая пережевывать мясо. Она вытерла губы салфеткой, вынула из кармана люгер, принадлежавший рейдеру, и положила его перед собеседницей на стол. Та внимательно посмотрела на оружие, а потом перевела ставший вдруг задумчивым взгляд на Аврору. Откуда это у вас? Ты знаешь, кому он принадлежит? Ева кивнула головой в ответ. «Дикарь просил меня передать тебе сообщение. Он сказал, что единственное, о чем он жалеет, это то, что ему пришлось от тебя уйти». Миловидное лицо Европы окаменело. «К чему весь этот цирк? Он бросил меня здесь, а сам ушел непонятно куда». Аврора вздохнула и постаралась собрать воедино все свое спокойствие. У нее не было абсолютно никакого желания вмешиваться в чужие амурные дела. Но просьбу дикаря она выполнит как следует, ведь она ему обещала. «Сегодня днем наша группа из восьми человек попала в засаду. Большинство погибло. Луня сильно ранила. И чтобы мы с ним смогли уйти, дикарь пожертвовал собой». Губы Евы дрогнули. «Он погиб?» Нимфа поморщилась. «Жив, но угодил в серьезные неприятности. Суть в том, что в тот момент, когда он остался, чтобы мы могли уйти, Он ни мгновения не думал о себе. Все его мысли были направлены на тебя, и он просил тебе передать то, что я сказала раньше. Не знаю, что ты там себе надумала, но если он ушел, а тебя оставил тут, то только потому, что не мог поступить иначе. Девушка порывисто вздохнула, и нимфа последовала ее примеру. Послушай меня, девочка, я знаю множество людей, хороших и не очень, но таких, как этот парень, единицы. «Мне хватит пальцев одной руки, чтобы сосчитать подобных ему. Тебе по-настоящему повезло, что такой, как он, втрескался именно в тебя». У Европы исказились черты лица и вновь дрогнули губы. Похоже, ни один дикарь думал об этой девушке. Она занималась примерно тем же самым. «Я думала ему наплевать на меня. Ушел, ничего толком не сказав». «Как думаешь, если бы ему было плевать, я бы тут сидела сейчас и разговаривала с тобой?» Глаза Евы увлажнились на мгновение, но она тут же смахнула влагу со своих длинных ресниц и решительно посмотрела на свою собеседницу. «Вы ведь пойдете к нему на выручку? С чего ты так решила?» «Вы сказали, что он пожертвовал собой, чтобы спасти вас. Так обычно говорят, когда чувствуют себя обязанным человеку». «Даже если и так, что ты хочешь сказать?» «Вы не ответили, я ведь права». «Ну, допустим, дальше-то что?» Девушка посмотрела Нимфи прямо в глаза. «Возьмите меня с собой. Дикарь спас меня из лап муров, когда я только-только появилась в Улье. Я ему многим обязана». Аврора неожиданно для себя улыбнулась. «Возможно, у нас есть кое-что общее». Она задумалась ненадолго. «Я вижу, что у тебя недавно пробудился дар. Покажи мне, что ты умеешь». Ева оглянулась через плечо, словно опасалась, что кто-то за ними подсматривает. Потом наморщила лоб и уставилась на нож, которым нимфа резала на части свое жаркое. Столовый прибор задрожал и спустя короткий миг взмыл в воздух. Девушка, закусив нижнюю губу, сделала резкий жест, словно толкнула что-то невидимое в воздухе. Нож свистнул, рассекая воздух в неуловимом глазом полете, и с глухим стуком ушел в дубовый шпон, которым были обиты стены бара. Нимфа одобрительно хмыкнула. «Тонкий кинетик. Любопытно». Она подняла со столешницы парабеллум и прицелилась в Еву из него. «Попробуй меня обезоружить». Европа, не задавая лишних вопросов, чем заслужила еще немного одобрения в глазах Авроры, Вновь прикусила губу и, прищурив глаза, уставилась на оружие. Спустя несколько секунд в рукоятке Люгера что-то тихо клацнуло, и магазин вывалился из пистолета и со стуком упал на столешницу. «Неплохо», — нимфа выдернула нож из древесины и крутанула его пальцами. «Совсем неплохо. Горох регулярно принимаешь?» Девушка смутилась. «Мне главный этого поселения передал какой-то пакет с горохом и с паранами, сказал, что это мне от дикаря, но я его не трогаю». Аврора лишь тяжело вздохнула. «И смысл? Раз передал, будь любезно пользоваться, он ведь это не просто так сделал. Сходи к монаху, спроси, как часто тебе можно принимать гороховую настойку, и начинай принимать по графику. Заодно луня проведаешь, как он там, у меня нет на это времени». Она задумалась на мгновение, поглядывая на девушку, стоявшую напротив нее. «Давай сделаем вот как. Мне нужно провести кое-какую подготовку, поэтому я сейчас уеду. Но через 10 дней я вернусь назад. Примерно столько же времени потребуется луню для восстановления. Обычно оторванные конечности восстанавливаются порядка месяца, но он недавно съел жемчужину». Плюс я договорюсь с монахом о том, чтобы тот ему провел интенсивный лечебный курс. Также, если хочешь пойти с нами, когда я приду за лунем, должна будешь пройти специальную подготовку. Стрелять-то хоть умеешь?» Ева откинула полу джинсовой куртки и продемонстрировала нимфе кобуру с глоком внутри, висевшую у нее под мышкой. «Дикарь мне подарил пистолет и научил им пользоваться. Я стараюсь тренироваться каждый день». «Хорошо. Я попрошу Грека, чтобы он с тобой позанимался, как встап вернется. И если он потом скажет, что ты справилась с подготовкой, отправишься в рейд вместе с нами. Договорились?» Ева молча кивнула, и Аврора со щелчком вставила магазин обратно в парабеллум и протянула его рукоятью вперед, передавая его девушке. «Пусть у тебя пока полежит. Как дикаря найдем, сама ему отдашь». «Хорошо». «А с ним ничего не случится за эти десять дней? Что вообще с ним произошло?» Нимфа накинула на плечи лямки рюкзака, давая понять, что разговор закончен. Времени у нее оставалось мало. «У Луня потом спросишь, как он придет в сознание. Ему, если не все, то довольно многое известно, он тебя просветит. Все, на этом попрощаемся». Блондинка на прощание крепко обняла Дину, помахала ладошкой, задумавшись о чем-то Европе, после чего резко развернулась на каблуках и, взмахнув косой цвета зрелой пшеницы, покинула бар.